Глава 10 Месяц в легионе приучил мира к трудностям и лишениям, но в сравнении с дорогой до Портербурга месяц этот показался ему безмятежным периодом товарищества, душевного тепла и смеха. В стальном полумраке расцвета дюйм за дюймом приближался мир к городу, стараясь не привлекать к себе внимания. Но через определенные, причем весьма короткие промежутки времени, его била такая дрожь, что обрывки одежды начинали трястись и хлопать, издавая при этом странные звуки. Это придавало ему сходство с надышавшимся наркотических испарений гаитянским шаманом. Большинство прохожих стыдливо отводило глаза в сторону, но самые сердобольные Подходили, предлагали деньги и помощь. Мир быстро отделывался от них хриплыми уверениями в своем полнейшем благополучии, но чтобы отпугнуть двоих самых настойчивых, ему пришлось повторить шаманский танец с гораздо большей убедительностью. Сделав это... Сделать это оказалось до смешного легко, и мир, мир вынужден был признать, что подхватил воспаление легких. Смерть начала оказаться ему привлекательной альтернативой, но мысль о том, что смерть может случиться <coughs> до завершения его миссии, наполнила мирро тревогой. Уговаривая свои конечности двигаться пошустрее, он в конце концов доковылял до квартала, в котором располагался штаб и призывной пункт 203-го космического легиона. Свернув грязный и узкий переулок, Мир увидел перед собой красное кирпичное, похожее на пивоварню, здание, вывеска на котором извещала, что это Форт Эклс. Вид его сооружения ни в коей мере не совпадал с представлениями Мира о том, каким должно быть учреждение Легиона. Но он давно уже перестал тревожиться о подобных пустяках. Изучая таблички на дверях, Мир прошелся вдоль здания. Вот и призывной пункт. Несмотря на потерю почти всех сил, сердце Мирра забилось быстрее, когда он понял, что именно здесь, месяц назад, он родился во второй раз, и так близко решение великой загадки его жизни. Табличка на двери информировала посетителей, что заведение открывается в 8.30 утра. У Мирра давно уже не было часов, но проходя мимо них на улицу, он высчитал, что ждать еще около часа. Если он проведет его на улице... Час этот станет последним гвоздем в крышке его гроба. Мир огляделся и с облегчением заметил на другой стороне улицы оранжевую светящуюся вывеску бара. Заиндевевшие окна которого обещали тепло и подкрепление сил. А кроме того, из этих окон Мир легко мог разглядеть всех приближающихся к двери призывного пункта. Вооруженный горьким опытом того, что несчастья обычно подстерегают его именно в те моменты, когда судьба вроде бы как готова поворачиваться к лучшему, он, однако, не смог подавить в себе предвкушение удобного кресла, теплого воздуха и дымящихся кружек с обжигающим кофе. Прижимая руки к отчаянно болящим ребрам, он перешел улицу и ввалился в почти пустой в этот час бар. Подозрительный взор хозяина мгновенно потеплел, как только Мир выложил на стойку полусотенную бумажку. Через пару минут, сжимая в руках огромную кружку щедро сдобренного коньяком кофе, он уже сидел за столиком у окна. Он нетерпеливо отхлебывал напиток, жадно впитывая каждую калорию. Занятие это так поглотило его, что только когда половина содержимого кружки перелилась в желудок мира, Он смог оторваться от созерцания ее ободка и разглядеть перед собой еще одного раннего посетителя. Чисто выбритого молодого человека с кукольно-розовым личиком, широким ртом, голубыми глазами и светлыми, по-модному выстреженными на темени волосами. Выражение лица скорчившегося на стуле юноша, напоминало повешенную собаку и сосуд мировой скорби одновременно. За последний месяц он ни капельки не изменился и выглядел в точности таким, каким Мир видел его на стене кабинета капитана Крякинга, подписывающим контракт. Приливная волна горячего кофе омыла кончик его носа, и Мир осознал, что смотрит на самого себя. Он встал и похромал к соседнему столику. «Не против, если я сяду здесь, Норман? Садись, если хочешь». Второе «я» так и не оторвала взгляда от пустого стакана. Мир сел. «Разве тебе не интересно, откуда я знаю твое имя?» «Ничуть». Юноша поднял голову и посмотрел на Мирра с глазами, в которых не мелькнуло и тени удивления. Потом перевел взгляд на грязные руки, и остатки одежды Мирра. Достал из кармана коричневой курточки скомканную десятку. «Возьми, купи себе поесть, но не спиртного». «Мне не нужны подачки». Мир оттолкнул бумажку и решил изменить тактику. Норман, что бы ты подумал, если бы я сказал, что мы с тобой один и тот же человек? Я бы подумал, что тебе надо на некоторое время воздержаться от употребления ванильного экстракта. Свинцовое безразлич... безразличие в голосе двойника потрясло Мирра, но он не собирался сдаваться. Это правда, Норман? Посмотри на меня. Норман посмотрел и сказал: Мы ни капли не похожи. Мир открыл рот, но в это мгновение увидел свое отражение в настенном зеркале. Он выглядел лет на десять старше Нормана, зарос щетиной и грязью, а распухшая челюсть заметно меняла очертания его лица. Один глаз у него почти почернел и заплыл. Мир еще не знал этого, а ночь, проведенная на морозе, придала незатронутым побоями участкам кожи лица багрово-синюшный оттенок, присущий людям, взявшим за правило употреблять не менее двух литров дешевого красного вина в день. Мир сглотнул слюну и вынужден был признать, что Норман прав. Они не похожи. «Ну и что?» — спросил Мир чересчур искренним голосом. «Меня сильно потрепало, но все равно это правда. Мы с тобой один и тот же человек». На розовой физиономии Нормана намелькнула тень интереса. «Действительно жутковато. И жаль, что все впустую. Денег-то я тебе уже дал». «Да не нужны мне твои деньги», — нетерпеливо сказал Мир. «Неужели...» Он был таким непрошибаемым. «Ты выслушаешь меня, Норман?» Норман вздохнул и посмотрел на часы. «Ладно, это поможет провести время». «Загадки вместо коньяка? Почему бы и нет?» «Ну-ка посмотрим. Наверное, это что-то вроде старого трюка, когда простаку доказывают, что его здесь нет. Но только теперь мне придется угадывать, как ты и я можем быть одним человеком. Значит, если не надо ничего угадывать, я расскажу тебе». Скрывая смущение, мир отхлебнул кофе. Предположим, я скажу, что заблудился во времени, и это... Мир замолк, увидев, как Норман догматически трясет головой. Я не поверю тебе. Двухступенчатые экстраверторы запрещены, особенно на Земле, с ее слишком насыщенной историей. Тут везде шныряют правительственные машины с детекторами, и стоит только включить экстравертор, считая, что его уже засекли. Я слышал, что они могут даже сказать, на какой год машина настроена. «В этом-то все и дело», — воскликнул Мир и прикусил язык. Он хотел уже было объяснить, что все это случилось с ним на Аспатрии. Он так стремился к этой встрече, что у него не осталось времени обдумать, что он скажет и что из этого последует. Норман уже бывал на Аспатрии, это Мир знал. Если сейчас он убедит Нормана в своей правоте, а потом перечислит все ужасы последнего месяца, Норман может решить не вступать в Легион. А ведь его воина на мир существования прямое следствие того, что Норман подписал контракт с легионом на 30, 40 или 50 лет. Погрузившись в эти парадоксы, мир принялся торопливо хлебать кофе. Если Норман передумает, не перестанет ли существовать воина мир? Почему-то исчезновение во временном катаклизме показалось миру куда более ужасным, чем смерть непосредственная и старомодная. Человек, умирающий привычным способом, знает, что после него обязательно что-то останется. Будь это хоть пачка неоплаченных счетов. Но примириться с мыслью, что ты вообще никогда не существовал. «Так в чем же дело?» – спросил Норман. «Продолжай, мне интересно». «Именно в этом», – неубедительно ответил Мир. Мозг его работал с бешеной скоростью. «В том, что...» «Заинтересовал тебя. Сначала тебе было неинтересно, а теперь интересно. Так значит, ты все-таки дуришь меня». В глазах Нормана вновь появилось отрешенное выражение. Он вытащил из кармана еще одну десятку и положил рядом с первой. «Теперь у тебя 20, и давай считать, что мы квиты». Мир приготовился было разгневанно отмахнуться от денег, но вспомнил, что в таком случае им одна дорога в карман капитана Крякинга. Он взял деньги, запихнул в карман и попробовал найти окольные пути подхода к главной проблеме. Время стремительно уходило, а он так и не приблизился к разгадке постыдного секрета, толкавшего Нормана, в буквальном смысле этого слова, к беспамятству. «Спасибо», — сказал он. «Конечно, это против кодекса чести старого легионера, но времена теперь тяжелые». «Легионера?» — во взгляде Нормана снова появилось любопытство. «Но как же тебе удалось?» «Инвалид!» Забыв о состоянии собственных ребер, Мир стукнул себя в грудь, вскрикнул и рухнул всем телом на стол, едва не угодив лицом в пепельницу. Норман узволнованно спросил «С вами все в порядке?» «Да так, кольнуло!» Мир, озабоченный главным образом тем, чтобы бармен не прогнал его, выпрямился. «Это все от погоды, сейчас пройдет!» И скрывая замешательство, он вновь принялся за кофе. Норман крутил в пальцах свой стакан. «Зачем ты вступил в Легион?» «Я... я хотел что-то забыть». «Что именно? Откуда мне знать?» «Мир никак не мог взять в толк, почему так резко поменялись их роли в беседе. Я ведь забыл это?» а, «Конечно, простите». Норман кивнул, и нижняя губа его задрожала.